Глава 18. Вопреки ожиданиям, утром мы не покинули хутор. Роланд решил задержаться и сообщил мне это сразу после завтрака в компании ведьмаков. Меня совсем не радовала мысль пожить на хуторе. Не то чтобы я сильно хотела отправиться в путь и ночевать под открытым небом, но и находиться рядом с Барбарой, дочерью Лотера, оказалось не так легко, как мне бы хотелось. Ещё до восхода солнца она разбудила меня не свет ни заря, громыхая по комнате в своих сапогах. Я только диву давалась, как ей удаётся производить столько шума. Затем она забыла закрыть дверь в комнату, и скоро я почувствовала запах гари от сбежавшего молока. Бася забежала в комнату, распахнула окно и принялась проветривать помещение, впустив морозный воздух. А когда я, не выдержав, открыла глаза, женщина сообщила мне, что давно пора вставать, так как солнце вот-вот поднимется. Я право слово хотела было возразить, но вовремя одумалась, понимая, что спать мне всё равно хозяйская дочка не даст. Хотя желание выспаться было очень велико, вставая, обувая ноги, я понимала, насколько устала с не привычки проводить сутки на пролёт седле. И хотя Роланд щедил меня, часто делая остановки, но после той жизни, что я вела, походная оказалась слишком тяжелой и непривычно. Порой вот в такие минуты, как это, когда болела спина и тянула поясницу, меня невольно посещали мысли о том, выдержу ли год кочевой жизни. Оставалось только удивиться тому, как живёт Роланд. Только ведьмак может обходиться без дома, без места Куда можно вернуться после тяжёлой работы, чтобы отдохнуть в тепле и покое? Как можно столько лет колесить из княжества в княжество, сражаясь с чудовищами, лик которых порой не так ужасен, как образ тех, от кого идёт заказ? Чего размечталась панна, спросила насмешливо Барбара. Пойдём на кухню, умоешься, и шагнула к двери. Я собрала постель, сложив одеяло и подушку, а затем переоделась в мужской костюм, решив перестирать платье, пока есть такая возможность. Надо было только попросить, у Баси лоха не мыла. Хозяйка мне не отказала и после процедуры умывания поделилась горячей водой. Пока она возилась завтраком, я выстирала свои вещи, сложила их в таз, понесла на двор. Проходя мимо гостины, отметила отсутствие мужчин. Мрак нагнал меня у двери, лобастой головой толкнул дверь. Вместе мы спустились с крыльца, и каждый занялся своим делом. Я развешивала одежду, радуясь погожему деньку, Мрак умчался куда-то мимо, всполошив сторожевого пса, зашедшего с селаем и разогнав кур, копошащихся в груди сухих листьев, подёрнутых поволокой тонкого льда. Когда таз опустел, а двор украсился моими мокрыми платьями, трепыхавшимися на ветру, моего слуха достигли странные звуки, словно кто-то ударял железом из железа. Движимое любопытством, оставив таз на крыльце, я обогнула дом и вышла к ровной площадке, располагавшейся сразу за домом, За той его частью, которая была не видна с дороги, площадка была огорожена невысоким плетнём. Спиной к камне расположились трое ведьмаков и о чём-то переговаривались друг с другом. А на самой площадке двое, Роланд и наш хозяин Лотер, проводили тренировочный бой на мечах, звук которых и привлёк моё внимание. Я подошла к плетню и, вцепившись в него руками, посмотрела на мужчин, сошедшихся в поединке. Заметивший меня Север ничего не сказал остальным. и лишь равнодушно отвернулся, продолжая следить за проходящим боем. Я никогда ещё не видела Роланда в работе. Тот случай с Дриковаком не в счёт, что могла видеть, когда смотрела только на текст в своих руках, поэтому теперь наблюдала с искренним интересом и даже с некоторым восхищением. Никогда ещё не видела настолько быстрых отточенных движений, настолько плавного боя, больше похожего на «Песню ветра». Я не замечала Лоттера, Всё моё внимание, все мои мысли сейчас были прикованы к Роланду. Было одновременно и страшно, и упоительно смотреть на его удары и выпады. Сталь меча казалась серебряной лентой в умелых руках. И, глядя на ведьмака, я понимала, что рядом с таким мужчиной мне нечего опасаться, кроме себя самой. И я действительно боялась. Когда Роланд смотрел на меня своим тёплым, корим взглядом, когда прикасался даже не узначай, сердце выдавало чувства. Я погружалась в этого человека всё сильнее, Я увлекалась им, при этом понимая, что хотя Роланд и испытывает нечто подобное ко мне, его чувства нельзя назвать любовью, не после тех слов, сказанных им в домике знахарки. Но в этот миг, когда мои глаза с восхищением следили за тренировочным боем, не могла удержать эмоции. Взгляни сейчас, Роланд, на меня, он всё прочитал бы по моим глазам. Но он, хвала всем богам, не смотрел. Серебряный меч нёс смертельную угрозу. Лотер, казавшийся опытным воином, был вынужден отступить от противника. Они закончили поединок ничьей, но с явным превосходством Роландо. Заметив, что мужчины посмеиваясь опустили оружие, я расстелила пальцы, впившись в ограду и шагнула назад, опасаясь быть замеченной Роландом. Только не успела сделать ещё и шаг, когда услышала его голос: "Пани Ульяна нашла интересным наш поединок". Он оставил лоторо на тренировочном поле и, приблизившись к ограде, легко перемахнул через неё, а буквально через секунду стоял рядом. Это было Я замялась, подбирая слова, и наконец продолжила. Это было великолепно. И шагнула в сторону, увеличивая расстояние между мной и ведьмаком. Он лучший, смеясь, произнёс Лотер. И будет лучшим ещё долгие годы. Ага, если его какой-нибудь дракон не сожрёт, пошутил весело Юрген. Точно, дракон, подхватил Могер в юбке. Север, стоявшая с равнодушным отрешённым лицом, добавил: Я всегда говорил, что всё зло в мире идёт от женщин. И посмотрел на меня так, словно хотел добавить: особенно от ведьм. Но эти слова так и не были сказаны. Когда мы двинемся дальше, спросила тихо, глядя Роланду в глаза. Думаю, завтра, если ничего не изменится, ответил он. Да что может измениться? удивилась Невольна. А ты оглянись. Ведьмак кивнул на лес за моей спиной. Медленно обернувшись, увидела огромную свинцовую тучу, растянувшуюся чёрной полосой на весь горизонт. Тяжёлую от непролитой влаги, медленно и уверенно приближавшуюся к лесу. Не трудно было догадаться, что после полудня выпадет снег. На таком морозе ливня не жди, а вот снегопад, первый в этом году, так вполне. Неужели мы застрянем на этом хуторе надолго? подумала, понимая, что находиться в одном доме рядом с Барбарой будет крайне тяжело. Не скажу, чтобы она сильно докучала мне, но я чувствовала тот негатив, который излучала молодая женщина, когда находилась рядом со мной. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать очевидное. Баси имеет вид на моего спутника. Да вот только он кажется совершенно равнодушен к её прелестям, хотя, может быть, я хочу видеть только то, что вижу, и Роланд вовсе не так холоден к этой женщине. Это циклон, произнёс кто-то из мужчин. Стоит переждать его здесь, в безопасности, в тепле и уюте, а не в глухом лесу. Я повернула голову на голос, говорившим оказался третий ведьмак. Могер, вы правы, кивнула и шагнула в сторону двора. Не хочу мешать вам тренироваться, и направилась вперёд, не оглядываясь. На дворе меня ждал мрак. Огромный пёс лежал на крыльце, но, увидев меня, поднял настороженно свою лохматую голову. Я же подобрала брошенный тазик и поднялась по ступеням, присела на корточки рядом с мраком, опустила ладонь, почесав его за ухом. Пёс дёрнул хвостом, выражая радость. и посмотрел своими умными глазами мне в глаза. Кто ты такой на самом деле, мрак? неожиданно для себя самой спросила, и могу поклясться, что выражение преданных собачьих глаз у миг изменилось. Я даже отпрянула от столь неожиданной перемены. Сейчас на меня смотрел человек. Лёгкой рябью поплыла перед глазами пёсья морда, и я сумела разглядеть большие глаза, крупный нос и губы. Всего секунды я моргнула в удивлении. В тот же миг мрак снова стал прежним. а я встряхнула головой, прогоняя на вождение. Пёс поднялся на лапы и подошёл к двери, призывая меня следовать в дом. Подозрительно глядя на мрак, я пропустила его вперёд и лишь затем вошла следом в сене, а после и в комнату, где суетилась у стола, пышногрудая Барбара, накрывая для мужчин стол. Она покосилась на меня, скидывавшую плащ и сказала, «Если хочешь помочь, нарежь хлеб». «Конечно», — согласилась и, убрав таз на место, прошла в кухню. Хлеб лежал на столе, пышный с румяной корочкой, он наполнял воздух ароматом, от которого сводило желудок. Потянулась за ножом, не заметив, как Барбара появилась в дверном проёме. Дочь, видимо, как встала, прислонившись к косяку, и стала смотреть, как я нарезаю хлеб и выкладываю его на тарелку. "Ты знаешь, что у твоего Роланда есть тайна", спросила она так неожиданно, что я полоснула ножом мимо буханки, едва не распоров себе указательный палец. отложила нож в сторону и повернула лицо к говорившей. У каждого есть тайны, произнесла спокойно. Бася улыбнулась. Я замуж не стремлюсь, да и терять мне уже нечего. Был один муж, да похоронила, а деток не нажила. Вот теперь и маюсь с отцом. Но я-то не девка красная. Мне от Роланда сама знаешь, чего надо. Искренность её слов поражала. А вот ты? она почти выпрянула следующую фразу. Ты сможешь дать ему то, что он хочет. Роланд здоровый мужчина с определёнными потребностями, которые таким нежным панам не по силам. Но надо же, как заговорила, подумалось мне. Наглость и откровенность поражали, хотя и заслуживали долю уважения. Так если ты такая боевая, да на всё готовая, произнесла я, стараясь, чтобы голос не дрожал, придав лицу спокойное, уверенное выражение, добавила. А чего тогда он на тебя не смотрит? Я ведь не мешаю. Барбара оттолкнулась от косяка, шагнула ко мне. Девица была шире в плечах и в груди, сейчас она казалась мне невероятно огромной, но мои ладони и колени выдержали, не задрожали. А вот и мешаешь, проговорила она. Вы вроде как не первый день знакомы, ответила ей, скрывая улыбку. Видимо, твои чары слишком слабы, раз до сих пор слюной исходишься, сказала и застыла. Неужели эти слова произнесла я? Быть такого не может. Но ты и ведьма, бросила мне Барбара. Именно, ведьма. И не советую забывать об этом, кивнула спокойно и, подхватив тарелку с хлебом, прошла мимо девушки. Поставила хлеб на стол, обернулась к женщине, застывшей на кухне, выдавила улыбку, скрывая злость. Ещё чем помочь? И замерла, ожидая потока гневной брани, но Барбара промолчала. Лишь сверкнув глазами, повернулась ко мне спиной и подошла к печи. Мой запал исчез так же внезапно, как и появился. Опустившись тяжело на лавку, посмотрела на мрака, видевшего нашу перепалку. В умных глазах пса прочитала понимание и что-то ещё, мне недоступное. Сейчас с Басей говорила не я. Нет, конечно, эти слова были мои, и голос, но... Но это была другая я. Словно тёмная моя половина, проснувшись, выглянула из глубины и показалась во всей красе. Дерзкая, знающая себе цену, уставшая смиренно принимать удары судьбы. Я понимала, что Барбара пыталась задеть меня, показать, насколько я по её мнению не важна Роланду. Намекнула на какую-то тайну, чтобы стало понятно: мне ведьмак доверяет меньше, чем ей. Вот только я сильно сомневалась, чтобы Роланд открылся ей, даже если между ними и была связь. Скрипнувшая дверь отвлекла от ненужных мыслей. Я поднялась навстречу вошедшим мужчинам, а с кухни уже торопилась с горшком каши в руках дочь хозяина дома. Глаза как-то сами собой нашли Роландо. Идва он поднял на меня взгляд, как я тут же поспешно отвернулась и ушла на кухню, словно опасаясь, что он увидит во мне ту другую меня, которую сама немного испугалась. Ульяна, что произошло? Шаги за спиной и голос Роландо остановили меня перед дверью в комнату Барбары. Замерв на пару секунд, всё же медленно повернулась к мужчине. Бегло заметила, что волосы его влажные, а одежда надета наспех. С Лотером они бились в одних рубашках и, судя по виду ведьмака, после окатили друг друга во дворе водой из бочек. Едва только представила эту картину, вздрогнула. На мгновение стало холодно и по спине пробежали мурашки. Но Роланд ждал ответа. «Мне здесь не нравится», — произнесла тихо. «Баська? В одном имени столько вопросов». Я кивнула. «Дело даже не в ней», — проговорила позже, когда Роланд подошёл ближе. Мне просто здесь не нравится. Я чувствую себя неуютно рядом с твоими друзьями. Хотя вижу, что они хорошие люди, но не обращай на них внимания. Рука Роландо поднялась была вверх, и когда я подумала, что сейчас он прикоснётся к моей щеке, как мужчина уронил руку обратно, видимо, передумав. Если циклон не задержится, завтра отправимся дальше, пообещал мне ведьмак. Я посмотрела ему в глаза. Карий взгляд стал чуть отрешённым. не прочитать эмоций, не понять чувств. А теперь идём на завтрак, попросил он и протянул мне свою руку. Мне не хотелось видеть рядом с собой Юргины и остальных, но и показывать своё недовольство я не собиралась. "Хорошо", ответила и вложила пальцы в широкую ладонь. В комнату, где нас уже заждались хозяин и его гости, мы вошли вместе. Я с каким-то тайным удовлетворением заметила, как изменилось лицо Барбары, едва она увидела наши соединённые руки. А я уже хотел звать вас. Всё остывает. С улыбкой произнёс Лотер, глядя, как мы с Роландом садимся на лавку. Взгляд старшего ведьмака скользнул по нашим лицам, задержавшись на Роланде. Мне показалось, что на долю секунды в глазах Лотера мелькнуло что-то странное, похожее на недовольство или удивление, но он быстро взял себя в руки и кивнул дочери, разрешая разложить кашу по тарелкам. Еле молча, только теперь я чувствовала взгляды всех, кто был за столом. Словно они только что открыли во мне нечто новое и теперь смогу это открытие знать бы ещё что именно Урсула смотрела на темнеющее небо. Воздух вокруг был настолько морозным, что казалось, само дыхание опадает лединками на затвердевшую землю. Ведьма чувствовала, скоро пойдёт снег, и ей необходимо найти убежище от Ненасти. Судя по низко плывущим тучам, снегопад обещал быть затяжным, но впереди была её цель, от которой ведьму отделял короткий отрезок пути. Вот перед ней уже лежит тропинка, ведущая к небольшому поселению, затерянному в лесах, где находятся те, за кем она следует так долго. Цель близка, но так недоступна. Все эти запахи, смешивающиеся, запутанные, словно разводы грязи на белом полотне, сбивали дымну с толку. Запах девушки, сладкий и ароматный, как весенние цветы, изредка прорывался через вонь ведьмаков, и у Урсули было достаточно его тонкой нити в воздухе, чтобы знать, где находится добыча. Этой ночью, когда запах вывел её к заброшенному дому, позабытому всеми богами в лесу, Урсула так и не смогла войти в него, чтобы остановиться на отдых. Какая-то чужая, неведомая и новая ей сила преградила путь, заставила свернуть и проехать мимо. Сейчас, оказавшись рядом с хутором ведьмаков, дымно ощущала почти то же самое. Она понимала, что там, куда вела её тропа, было опасно. Слишком много ведьмаков на одной её Отправиться в логово врага сейчас было самым невозможным и глупым решением, а панна Урсула никогда не считала себя безумной настолько, чтобы добровольно полезть в пасть смерти. Уж лучше выждать, когда Роланд и его спутница двинутся дальше, распрощавшись с жителями этого поселения. Только где переждать снегопад? Ведьма посмотрела на лошадь. Стоило расседлать её и дать овса, да и отдохнуть, как оно не помешало бы. Вон сколько дней без отдыха едут, будто пытаясь нагнать время. Урсула спешилась и подхватила лошадь под усы, повернулась назад по тропе, затем пробралась через бурелом, выискивая подходящее место подальше от дороги, и скоро нашла его. Этим местом оказалась огромная ель, под лапы которой можно было забраться и будто в шалашей переждать снегопад. Ничего лучше женщина не обнаружила. Вокруг сплошной стеной высокие сосны тянущиеся к тёмному небу. Урсула расседлала лошадь и привязав её к одной из лап веток, надела животному на морду мешок с овсом. а сама приподняла одну из густых тяжёлых лап и пробралась под спасительную сень. Воздух стал значительно теплее. Мороз отступил. Начинался снегопад. Вот и первая снежинка, словно танцуя, лёгкая и воздушная, кружась, упала на подоконник. Я подняла голову и увидела, как следом за ней её пушистые сёстры, кто поодиночке, кто сбившись в комки, стремились вниз к земле. На кухне шумела посудой баска, а мужчины расселись вокруг стола, потягивая вино и вспоминая свои былые победы. Я старалась не прислушиваться к этой беседе, тем более что Роланд всё время, пока говорили остальные, молчал и внимал речам своих братьев. У моих ног, по-хозяйски растянувшись наполовину пола, доставая при этом мохнатым хвостом до ножки скамьи, лежал мрак. Может быть, он спал, а может, думал о чём-то своём, я не знала. Я просто смотрела на падающий снег. и размышляла о том, что случилось за сегодняшний день. Нагрубила дочери хозяина. Это первое. Хотя тут я совсем не жалела о содеинном. Дерзкий язык Барбары и её колючие слова вывели меня из себя, заставив потерять самообладание. Этим не гордилась, но и стыдиться не спешила. Всё-таки я какая-никакая, пусть даже и белая, но ведьма. Если сразу не осадить эту женщину, то дальше будет только хуже. И кто знает, не грозит ли нам задержаться на этом хуторе дольше, чем на 1-2 дня. Глядя на белые комки, устилающие двор, было понятно, что ехать в подобную погоду безумие. Как бы мне ни хотелось уйти из этого дома, видимо, придётся остаться и погостить ещё. Словно в подтверждение моих догадок в окно ударил порыв ветра. Налепило снега и снова всё затихло, словно его и не бывало. Я отвернулась от окна и посмотрела на мужчин. Бася, закончив с делами на кухне, сидела уже рядом с Роландом, сложив руки на коленях и смотрела то на него, то на отца. Лотер, при этом недовольно хмурил брови, а затем, словно почувствовав, что я гляжу на него, перевёл взор, и наши взгляды встретились. Секунду другую мы пялились друг на друга, иначе не назовёшь. А после я первая отвела глаза, чувствуя силу, идущую от Лотера. Роланд был сильнее старого мужчины, но никогда не злоупотреблял своей силой в отношении меня. Сейчас я поняла это как никогда раньше, потому что невольно, но Лотер пытался воздействовать. А куда отправляются мои братья? услышала голос Роланда и покосилась на него, прислушиваясь к ответу ведьмаков. У нас намечается работёнка, ответил Север. Не совсем простая, потому и втроём пойдём. Дракон, изогнул бровь мой спутник. Как догадался, удивился Юрген. Роланд пожал плечами. Это слишком очевидно. Два ведьмака справятся с кем угодно, но только трое рискнут пойти на дракона. Дракон, мелькнула мысль Я думала, что они уже вымерли, а оказывается, нет. Где-то бродят по этому свету. Драконы были опасны и наносили огромный вред. Да вот только мне всё равно было жалко огромного ящера, может быть, даже последнего в своём роде. Я вспомнила, что достать ингредиенты из дракона очень сложно, да и обходились они крайне дорого. Тётка Зофия даже не мечтала о таком, хотя она-то не занималась чёрной магией. Она, сколько я могла знать, из того, что почерпнула в книгах, Подобные компоненты использовались только для чёрной магии и иногда для лечения. Редкая тварь поддержала разговор лотор. Я бы и сам непрочь поохотиться на подобного. А у вас двоих какая работа? спросил Север пристально глядя на Роландо. Не будет же ведьма к связываться с ведьмой, если ему не нужна её магия. Я сдвинула брови. Речи Севера мне не нравились. Что он вообще знает обо мне и почему позволяет говорить так, словно меня здесь нет? Паня Ульяна великодушно согласилась стать моей помощницей на этот год и уже доказала, что её помощь незаменима. Но она белая ведьма, так что сами понимаете, какого рода помощь может быть ей оказана, ответил Роланд. В какой-то миг мне показалось, что вот сейчас он обернётся и посмотрит на меня, но нет, я ошиблась. Ни одна мышца на теле мужчины не дрогнула. Он только пробарабанил пальцами по деревянной поверхности стола и опустил руку. Барбара, не переставая, строила Роланду глазки, только мужчины едва ли замечал её присутствие, а проще говоря, просто игнорировал его. А я невольно задумалась над словами моего спутника. Он сказал белая ведьма. После того, что произошло сегодня, признаюсь, стала немного сомневаться в этом. Вот так какая-то мелочь может повлиять на чувства и мысли, на осознание своей просыпающейся силы. Я надеялся, что завтра мы сможем тронуться дальше, произнёс спустя минуту тишины мой спутник. Это вряд ли Подхватил Мойгер. Мне кажется, мы здесь застряли на пару дней. Пару дней мелькнуло у меня в голове. Это слишком долго, да ещё и в заперти сидеть с такой погодой. Словно в подтверждение моих мыслей в окно ударил ветер, а снег повалил ещё сильнее. Комья стали просто огромными, и весь двор за несколько минут покрыло тонкое белое покрывало, и продолжало сыпать снова и снова. Скоро на дворе вырастут сугробы, завалит ступени крыльца. И как после выберешься с этого хутора? Снег отрезал нас от дороги, заставил затаиться под крышей чужого дома. Нет, конечно, я понимала, застань нас непогода в пути, это было бы ещё страшнее и опаснее. Роланд принял правильное решение переждать снегопад в тепле и уюте. Подожду, — решила я. И с Басей справлюсь, если вздумает снова гадости говорить. Ведь смогла сегодня дать достойный отпор, значит, и завтра смогу. Я отошла от окна и прошла через комнату в кухню, а затем направилась дальше в горницу хозяйской дочери, где достала сумку, намереваясь взять книгу, чтобы скрасить досуг. Едва опустила руку на шнуповый переплёт, как пальцы обожгло холодом. Сама того не ведая, взяла книгу о чудовищах и проклятиях, вытащила на свет и затолкнув поглубже под лавку сумку, вместе с книгой вернулась к мужчинам. Они разговаривали о каких-то монстрах, обсуждали тактику правильного боя, приёмы и зелья с маслами. Я же раскрыла книгу на первой странице, присела на лавку у окна и начала читать. Взгляд Роланда почувствовала, когда прочла оглавление. Многих монстров я не встречала ранее в описаниях иных учебников. Было довольно интересно, но самое странное заключалось в том, что книга, полежав на моих коленях, перестала морозить пальцы. Она словно стала обычной. Нашла что-то интересное. Роланд оставил мужчину и пересел ко мне, под недовольный вздох Барбары. Я только начала. Ответила тихо. Список нечести в оглавлении впечатляет. Роланд потянулся к книге, прикоснулся легко пальцами к шершавой странице. Ты бы что-то положила под книгу, заявил он. Она же как кусок льда. Вовсе нет, я покачала головой и добавила поспешно, глядя в удивлённые карие глаза. Сперва, правда, и была словно лёд, но теперь книга как книга, сказала и улыбнулась. А ведьма неожиданно насупила брови. Что не так? Удивилась подобной реакцией, а Роланд снова прикоснулся к книге, а затем и вовсе решительно отобрал её у меня и переложил на свои колени. Там она пролежала у него несколько минут. Я всё это время смотрела на мужчину, почти не слушая разговора за столом. Барбара удалилась на кухню с крайне обиженным видом отвергнутого человека, прихватив с собой грязную посуду. «В этот раз я не спешила навязываться со своей помощью. Всё равно приду с ней к месту». Роланд поднял книгу и вернул её мне. «Я не спешила». Я приняла, коснулась переплёта. Холод не вернулся. «Всё по-прежнему?» — спросил мужчина. Я кивнула, и карие глаза потемнели. «Что не так, объясни», — попросила, начиная волноваться. Ведьмак пожал плечами. Эта книга была написана тёмной ведьмой для тёмных ведьм. Он открыл её на середине. Страшная картинка с уродливой женщиной, скалившей рот с длинными клыками, словно у вампира, заставила меня сморщить лоб. Ты хочешь сказать, что Белым ведьмам нельзя её читать, спросила я. Тогда зачем заставил взять? Роланд покачал головой. Сегодня он не стал собирать волосы привычным кожаным шнуром, и они рассыпались по его плечам. Тяжёлые, густые, зависть для любой панны. К этим волосам так и хотелось прикоснуться, запустить пальцы в тяжёлые пряди, ощутить их тяжесть, коснуться подбородка и мысленно отругала себя за подобное желание. Нельзя, не время и не место. Нет, читать можно и нужно. Роланд не смотрел на меня, разглядывая картинку на книге, под которой была надпись, сделанная на непонятно мне языке, какие-то совсем чуждые нашему миру руны, что-то из далёкой древности, мёртвый язык. Тогда что тебя удивило? А вот только то, что для тебя, белой ведьмы, книга должна оставаться ледяной. Он положил палец на крупные заглавные буквы под картинкой и прочитал: "Стрыга". Я же застыла, услышав слова мужчины. Ты хочешь сказать, что я, прошептала нерешительно и снова вспомнила, с какой злобой осадила недавно Барбару. Нет, подумала отчаянно. Быть такого не может, я не такая. Я ничего не хочу сказать. Роланд убрал руки от книги. Но не понимаю, почему книга приняла тебя. Невольно опустила взгляд на изображение. Мысли роем вились в голове, и эти мысли меня пугали. Кто же я такая? целительницы с белой магией или чёрные ведьмы, сивы, который только начала просыпаться. Что здесь написано? Стараясь отвлечься, попросила ведьмака прочитать текст. Ты знаешь о стригах? ответил он вопросом на вопрос. Немного. Они пьют кровь словно вампиры и могут забрать жизненную силу у любого, будь то зверь или человек. А ещё среди них чаще всего рождаются охотницы, добавил Роланд. Самые опасные изведень для нашего брата. Он усмехнулся. Охотницы переспросила, вспомнив, что в круге, как когда-то рассказывала мне тётка, была такая. Но тогда я была мала, и меня совсем не интересовали тёмные ведьмы. «С ними лучше не встречаться», — Роланд закрыл книгу. «Ни тебе, ни мне». «Они настолько опасны?» «Похлеще дракона», — вставил север, и только сейчас оказалось, что разговоры за столом стихли, и к нам прислушиваются остальные ведьмаки. Лица всех мужчин были напряжены, и я поняла, что данный вид ведьм вызывает у них явную неприязнь, граничащую с потаённым страхом, который, впрочем, они умело скрывали. Только один Роланд выглядел искренне спокойным. Наш Роланд уже встречался с одной такой панной, тихо заметил Лотер. Я заинтересованно посмотрела на мужчину, ожидая продолжения фразы. Взгляды молодых ведьмаков устремились на моего спутника. В них светились искренний интерес и уважение. Ведь, судя по всему, подобная встреча всегда несла для одного из противников смерть. А Роланд сидел перед нами, целый и невредимый. Вывод напрашивался сам собой. Да, было дело. В голосе моего спутника читалось явное нежелание обсуждать эту тему. «Расскажи», — попросил Юрген, который, кажется, уже позабыл о том, как Ведьмак недавно поставил его на место, а Лотер швырнул о стену. «Пусть Лотер и рассказывает», — Роланд усмехнулся. «Я не любитель чесать языком». «А мне в охотку», — заявил старший ведьмак и кликнул дочери, чтобы не сла чай. «С чаем истории вкуснее». Лотер улыбнулся, и я невольно подалась вперёд, чтобы послушать историю, рассказанную хозяином дома. И оттого она была вдвойне интереснее, потому что касалась Роланда. Ведь я, по сути, ничего не знала о нём. Совсем ничего. Хотя очень хотела знать, но спрашивать боялась, догадываясь, что ответом на мои вопросы будет молчание. Слишком уж этот мужчина хранил свою личную жизнь. Да и, по всей видимости, не только от меня, но и от других тоже». А Лотар меж тем начал свой рассказ. Даже его дочка, разлив по чашкам чая, расставив блюдце с вареньем и оладьями, присела на лавку и, подперев щеку рукой, стала слушать отца. Надо признать, рассказчиком Лотар оказался отменным. Ему бы сказать или пойти, да к самому князю. Из простой истории очередного заказа она превратилась в захватывающую повесть. Хозяин дома говорил да посматривал на своего гостя. А Роланд старательно не смотрел на Лотора в ответ. Я же слушала историю с интересом и даже представила себе, как, получив очередной заказ истребить ведьму, что выпивала силу детей в одной деревушке, да не брезговала подкрепиться и кровью, а Роланд идёт мимо дворов. Рядом с ним верный мрак, а за спиной меч. Стрига ведьма опасная. А уж такая, что встала на пути Роланда, полная сил, испившая десяток малышей, достойная противница. Лотер описывал бой яростным взмахиваей руками и показывая, как именно бил Роланд, что очень веселило моего спутника. Он не мог сдержать усмешки, глядя, как длинные руки мужчины поднимаются над столом, похожие на огромные точащие крылья. Говорят, она была из круга, закончил Лотер и сел на свое место, тяжело дыша. Рассказ отнял у него много сил и эмоций. Вот насчёт круга ты не соврал, усмехнувшись, заметил Роланд. А всё остальное байки чистой воды. Ты не был там и не видел того, что сейчас рассказывал. Всё было намного хуже и менее героично. Детей эта тварь разорвала на части. Она была безумна в своей жажде крови, и когда мы сошлись в схватке, мне досталось так, что я уже было подумывал, что вряд ли задержусь на этом свете. Думаю, что мне тогда просто повезло». Я посмотрела на ведьмака. Он говорил серьёзно. В каре глазах промелькнуло разочарование и нечто подобное, а зачем мужчина встал и направился в сене? пойду на воздух, бросил он равнодушно, но едва за спиной закрылась дверь, как Бася сорвалась с места и поспешила следом, прихватив тулуп себе и плащ для Роландо. Я проводила её взглядом, чувствуя, как внутри всё закипает от гнева. Что это было? Ревность к мужчине, который оттолкнул меня? Нет, я знала, что Барбара вернётся ни с чем, но всё же внутри заскребли кошки, запуская свои острые когти в моё бедное сердце. Ведьмаки за столом продолжали что-то говорить, обсуждая приключения Роланда, рассказанные Лотером. Я же открыла книгу, собираясь почитать. Время шло, а Роланд всё не возвращался. Книга в моих руках стала тяжелее. Я понимала, что сейчас чтение и новые знания, которые таили потёртые страницы, волнуют меня меньше всего. Поднявшись на ноги, шагнула к двери, ведущей в сени, но мрак перегородил мне дорогу. Взглянул строго и совсем не по-собачьи. Отойди. Велела псу и толкнула дверь, переступая порог. В сенях было темно. Я успела заметить, как что-то мелькнуло мимо меня, а затем увидела, как Бася обхватила руками Роланда за шею и, приподнявшись на носочки, поцеловала его в губы. Мрак ткнулся в ноги, и я шагнула назад, прикрыв двери. Возможно, мне только показалось, но, кажется, Роланд схватил хозяйскую дочь за плечи и оттолкнул от себя. Снова открыть дверь и проверить увиденное не решилась. Вот же какая змея! Вернувшись к лавке, присела и посмотрела в окно. Снег всё падал и падал, укрывая двор толстым слоем снега. Нева была затянута и предвещала затяжной снегопад. Мараку лёгся у моих ног, положив голову рядом, когда я услышала скрип отворяемой двери, и в комнату вошёл Роланд, следом за которым влетела раскрасневшаяся Баська. Лотер первым перестал смеяться над очередной шуткой Юргена и посмотрел на дочь, а затем на гостя. Кажется, мы загостились. произнёс спокойно Роланда, повернул голову ко мне. «Завтра, если стихнет непогода, отправимся дальше». И задержал свой взгляд на мне. Видимо, успел увидеть меня на пороге. Лотар гневно посмотрел на дочь, и Бася отвела глаза. Быстро собрала со стола всё ненужное и вышла в кухню, где ещё долго гремела посуда и показывая, что расстроена не меньше отца. «Мы тоже, наверное, поедем», — подхватил север, и молодые ведьмаки переклянулись. «Работа ждёт». Когда пришло время идти спать, я застала Барбару расстилающей одеяло. Она бросила на меня злой взгляд и произнесла: "Рано радуешься". Её глаза сверкали словно молнии. "Тебе он тоже не достанется, уж я-то знаю. Мне отец рассказал одну маленькую тайну Роленда. Давно он её узнал, да и случайно. Вот только я бы приняла его со всеми недостатками. Ты же слишком чистенькая, чтобы это сделать". Я вскинула брови. "Что ж, ты мне не скажешь?" спросила спокойно. Раз знаешь тайну, а то пока только словами грозишься. Пусть уже мне тоже будет больно, как тебе сейчас. Отвергнутый быть стыдно, и я понимаю твою злость, Бася, но если ты что-то знаешь, расскажи, потому как меня гложет сомнение в твоей осведомлённости. Узнаешь, когда придёт время. Она легла на лавку и, накрывшись одеялом, добавила: "Только не от меня". И вот уж действительно хуже, чем промолчать, сделать она не могла. Эту ночь я провела почти без сна, гадая над тем, что за тайной есть у Роланда, и не она ли причина тех слов, которые он сказал мне в доме знахарки. Так и провертелась почти до рассвета, пока не забыла с серым, бедстветным сном. Этим утром, когда Урсула выбралась из-под шалаша из лап, она обнаружила, что весь лес стоит укрытый покрывалом из снега, похожий на диковинные снежные горы, из которых нет-нет, да и проглядывала колючая ветка. В морозной тишине ведьма огляделась. Её лошадь стояла крайне недовольная своим положением и то и дело переминалась с ноги на ногу, всем своим видом показывая, что замёрзла. Урсула подошла к ней и достала из седельной сумки корм. Сменила мешок на лошадиной морде и погладила её по шее, словно извиняясь за неудобства. Лошадь фыркнула и захрустела подмёрзшим овсом, а ведьма достала себе хлеб и кусок сала, замотанный в тряпку, и села прямо на снег, приступив к завтраку. Едва с едой было покончено, ведьма сняла мешок с головы лошади, когда до её слуха донеслись голоса и лошадиный всхрап. «Ну и навалила за ночь!» Выругался кто-то, ехавший за деревьями. Урсула не видела чужаков, а они не видели её. Но ведьма напряглась, почувствовав запах смерти, который источали мужчины. В том, что их было больше, чем двое, говорили голоса. И ведьма спешно схватила морду своей лошадки, опасаясь, что та выдаст её своим фырканьем. «Ведьмаки!» — подумала она. Урсула вовсе не боялась их, но сейчас у ведьмы была совсем иная цель, а этим этим просто повезло. С такой скоростью мы вряд ли успеем до заката в Кубек, сказал ещё один из верховых, но голоса уже сместились в сторону. Процессия ведьмаков продвигалась мимо Урсулы. Успеем, не боись, отозвался первый из мужчин, а в голове у ведьмы появилась одна мысль. Если эти трое смогли отправиться в дорогу, значит, сможет и Роланд. И тут же она осадила себя, вспомнив, что ведьмак едет с женщиной, а значит, он вряд ли захочет, чтобы она испытывала неудобства во время дороги. «Мои ведьмы очень прихотливы», — подумалось ей, но Урсула решила на всякий случай проверить, не ошиблась ли она, потому что если Роланд и Ульяна покинули хутор, то ей надо следовать за ними, чтобы не потерять из виду, а при удобном случае, когда отъедут как можно дальше от селения ведьмаков, напасть. Время и место очень подходили для хорошей схватки. Словно услышав мысли своей хозяйки, лошадь дёрнулась, освобождая морду от руки ведьмы. «Ш-ш-ш!» — прошептала пани дымно, опасаясь, что её услышали. «Если сейчас будет бой, она потеряет драгоценное время и может ослабить себя». А этого женщина позволить себе не могла. Не тогда, когда почти догнала свою жертву. «Да и ведьмаки не котята, с ними придётся повозиться», — поняла она, но на счастье дымны или на беду у Ульяны её не услышали. А когда стихли голоса и лес снова погрузился в снежное молчание, Урсула взлетела в седло и направила лошадь в сторону, откуда ранее доносились голоса. К хутору она подъехала по следам оставленным ведьмаками. "Спасибо, что протоптали мне дорожку", усмехнулась пани Дымна, остановившись под деревом. "Так бы я ещё не пойми сколько блуждала бы по сугробам, а тут почти тропинка". И она спешилась, привязав лошадь к дереву. Уже скоро всё случится. От нетерпения ладони ведьмы зачесались. Она обтёрла их об штанины и, пригнувшись, шагнула в сторону хутора, втягивая ноздрями воздух и пытаясь поймать запах ульяны. Глаза её расширились и ведьма метнулась назад, довольно улыбаясь. "Они ещё здесь", зачем-то сказала она, обращаясь к лошади. Та в ответ мотнула головой. "Будем ждать", решила ведьма и оглянулась на вырубку, за которой начинались ведьмачьи владения.